Коридоры власти. Я пошёл в ЦК к знакомому инструктору Трулю. Было ясно, что он в курсе событий. "Что же это такое?" спрашиваю. Инструктор, предупреждающе кивнул в сторону телефона. "Выйдем". Работник ЦК Эстонии, бывший журналист партийной газеты, совещались в уборной. Есть Один реальный путь, сказал инструктор. Ты устраиваешься на завод чернорабочим, потом становишься бригадиром, потом директором завода? Нет, рабкором. Молодёжная газета печатает тебя в качестве рабкора. Через 2 года ты пишешь о заводе книгу, её издают, тебя принимают в союз и так далее. Подожди, Ваня. Для чего же мне идти на завод? У меня, слава богу, есть профессия, которую я люблю. Так, да не знаю. Ты мне лучше объясни, что это за люди? Я же с ними 2 года работал. Хоть бы одно слово правды. Там были деятели, которые читали мои вещи, читали и хвалили, а теперь молчат. Удивляться тут нечему. Ты же и выбрал эту среду, а теперь удивляешься. А твоя среда лучше? Не сказал бы, Бардак, конечно, повсюду, в том числе и на заводе. Однако не такой. Послушай моего совета. Завод это далеко не худший вариант. Я позвонил в КГБ, разыскал Никитина. Видно, ему уже не стоило прятаться. Я всё изложил. Позвольте, говорит Никитин. Что вам собственно угодно? Мы передали рукопись вашим товарищам. Обращайтесь к ним. Литература вне нашей компетенции. Я хотел выявить конкретное лицо, распродившееся моей судьбой, обнаружить реальный первоисточник моей неудачи, поговорить наконец с человеком, обладающим беззаговорочной исполнительной властью. Но это лицо оставалось во мраке. Место него действовали марионетки, призраки, тени. Соло на ундервуде. Марамзин говорил: "Если дать рукопись Брежню, он прочитает и скажет: мне это лично нравится. А вот что подумают наверху?" Я спросил Акселя Тама: "От кого лично вы получили инструкцию? От своего прямого начальника? Могу я с ним поговорить?" Мне спазет, он скажет, идите, как сеют там. Ловка придумана убийца видит свою жертву. Поэтому ему доступно чувство сострадания. В критическую секунду он может прозреть. Со мной поступили иначе. Убийца и в глаза меня не видел, и я его не видел, даже не знал его имени. То испаладь был избавлен от укоров совести и от страхом счёния, от всего того, что называется мерзким словом эксцессы. Одно дело реснуть врага по голове алебардой или пронзить штыком, совсем другое нажать, предположим, кнопку в Азии и уничтожить британские острова. В общем, круг замкнулся. Комитет просигналил туронку Туронок, одержимый рвением халуя, устроил весь этот спектакль. Издательство мыло руки. Что им? Готовый типографский набор по думской убытки. Государство не обеднеет. У него можно красть до бесконечности. Я обошёл Григория Михайлочу, Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет. Григорий Михайлович сказал: "Вам надо покаяться. В чём? Это не важно. Главное, в чём ты покаяться. Что ты признаешься? Не такой уж вы ангел. Я совсем не ангел. Вот и покаяться. У каждого есть в чём покаяться. Я не чувствую себя виноватым. Вы курите? Курю, а что? Этого достаточно. Курение есть вредная и легкомысленная привычка, согласны? Ну вот и напишите. раскаиваясь в своём легкомыслии, я прошу о дальше. Про книжку. Покайтесь в туманной, загадочной форме, напишите кабину, а вам приходилось каяться. О, ещё бы сколько угодно. Это моё обычное состояние. В чём? В том, что я готовил покушение на Уборевича. Всё ж в этот момент у Баревича арестовали за покушение на Блюхера, если не ошибаюсь, а Блюхера за покушение на Екира, а Екира таллинская эпопея завершалась. Я уезжал в красивом ореоле политических гонений. Какие-то люди украдкой жали мне руки: "Ты не один, старик". Ходили слухи, что я героически нёс кромольный транспарант от Мустамея до здания ЦК а выступал не то за легализацию Бриджа, не то за освобождение штангиста Мэй Уса, который из ревности придушил свою жену. Я убедился, что всё бесполезно. Купил билет до Ленинграда, перед отъездом написал кабину Первому секретарю ЦК КП Эстонии товарищу Кебину ИГ от корреспондента Советской Эстонии С. Давлатова Уважаемый Иван Густович Решаюсь обратиться к вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть. С 1965 года я занимаюсь журналистикой с 1968 член Союза с лета 1973 -го года корреспондент Советской Эстонии. В сентябре 1973 -го года я представил в издательство Эсти Рамат сборник под общим названием Городские рассказы. Книга была положительно аттестицирована, со мной заключили договор. В начале 1975 года она прошла все инстанции, была набрана и одобрена в ЦК КПЭ. Одновременно готовилось издание небольшой детской повести. Трудно выразить, как много значит для начинающего автора первая книга. Ведь я ждал её более 10 лет. И вот оба сборника, один из них совершенно готовый к печати, запрещены. Что же произошло? Дело в том, что месяца 3 назад я передал часть моих рукописей некоему Котельникову, с которым не был достаточно хорошо знаком. Котельников намеревался показать их своему родственнику, главному редактору кинокомитета товарищу Бельчикову, суждения которого могли быть мне полезны. Затем мне стало известно, что подборка моих рассказов Зона объёмом в 110 машинописных страниц изъята у Котельникова сотрудниками КГБ, а сам Котельников причастен к делу, по которому ведётся следствие. Повторяю, ничего предусудительного о Котельникове мне известно не было. Рукопись передавалась с деловой и творческой целью. Зона это Отборка рассказов, написанных 9-12 лет назад, они представляют собой записки надзирателя исправительно-трудовой колонии особого режима. Они построены на автобиографическом материале. Считаю возможным добавить, что за время службы я неоднократно поощрялся грамотами и знаками воинского отличия. Рассказы эти первые опыты начинающего автора поддавленного и несколько бровирующего экзотичностью пережитого материала. Я собирался продолжить работу над ними. В окончательный вариант моей первой книги эти рассказы не входят. Я надеюсь и предполагаю, что зона при всём её несовершенстве не могла быть и не стала орудием антисоветской пропаганды, и уж во всяком случае я категорически не имел такого намерения, раскаиваясь в своём легкомыслии. Я думаю, всё-таки, что наказание запрет на мою книгу превосходит мою непредумышленную вину. Всю свою сознательную жизнь я мечтала о профессиональной литературной деятельности. С первой книги после 10 лет ожидания связаны все мои надежды, закрывая мне надолго дорогу к творчеству, литературные инстанции приводят меня к грани человеческого отчаяния, именно Это, поверьте, глубокое чувство заставляет меня претендовать на ваше время и вашу снисходительность. С уважением, С. Давлатов. 3 марта 1975 года. Через 2 месяца в Ленинград пришёл ответ. Номер 7/32. ЦК КП Эстонии не может рекомендовать вашу книгу к изданию по причинам, изложенным вам Устные беседы в секторе ЦК. Зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии Х. Маннермаа. 25 апреля 1975 года. Что ещё за устная беседа в секторе ЦК? Был частный разговор с Трулем и не в секторе ЦК, а в Гальюне. Я написал в издательство Директору издательства Эстирамат от автора Давлатова С.Д. Коте в отдел пропаганды ЦК КПЭ товарищу Трулю ЯЯ Уважаемый товарищ директор В июне 1974 года издательство заключило со мной договор на книгу рассказов До этого рукопись была положительно аттестицирована доцентом ТГУ В Беззубовым Редактор Э. Кураева проделала значительную работу, книгу сдали в набор. Появились гранки, затем вёрстка, шёл нормальный издательский цикл. Внезапно я узнал, что книга таинственным образом приостановлена. Никаких официальных сведений ни в одной из инстанций я получить не смог. Причины запрета доходили до меня в виде частных, нелепых и фантастических слухов. За книгу мистическим способом уничтоженную я получил 100% авторского вознаграждения и это единственный акт доступный моему пониманию повторяю официальной версии запрета мне неизвестна настоятельно прошу вас разобраться в этом деле с уважением Сдавлатов 1 октября 1975 года ответ Государственный комитет Совета министров СССР э по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, копи в отдел пропаганды ЦК КПЭ. Издание вашей книги было остановлено по известным вам причинам. В настоящее время вернуться к вопросу её издания не представляется возможным, также потому, Что республиканское издательство по существующему положению издаёт на русском языке лишь произведения местных авторов. Директор Р. Сирак. Ясно написал в последний раз директору издательства Эстирамат товарищу Сираку. Копия в отдел пропаганды ЦК КПЭ. Уважаемый товарищ Сирак, Вы очевидно принимаете меня за идиота. Чем ещё объяснить характер вашего письма? Я спрашиваю о причинах, по которым мне издают мою книгу. Вы отвечаете по известным вам причинам, и дальше издательство публикует только местных авторов. Это после того, как со мной заключили договор, выплатили мне гонорар и книга прошла весь издательский цикл? Не скрою, ваша отписка показалась мне издевательской. Ещё раз объясняю. Литература дело моей жизни. Вы ставите меня в положение, при котором нечего терять. Простите за резкость. С уважением, Эсдавлатов. 12 ноября 1975 года. Ответа не последовало.